Чон, «Джон, джон Хён!» — Юноша склонил голову, скромно сложенные руки едва заметно дрожали. Это ведь ты? Мужчина сделал вид, что трогает Бейдж, висевшую того на шее, и неожиданно потянул его на себя. Я должен знать имя человека, на которого собираюсь заявить, нет? Я тебя спрашиваю. Не желающий успокаиваться мужчина, схватил офицера за ворот рубашки. Две пуговицы оторвались и укатились по полу в неизвестном направлении. Прекратите, Согу попытался оторвать его от товарища, но тот, как будто этого и ждал, сразу переключился на него и продолжил орать, не чувствуя усталости. От его криков болели уши и хотелось скривиться, но нельзя было подавать вида, это было бы проявлением слабости. Оставалось лишь прилипнуть к стене и терпеть, впитывая его гнев, словно губка. Задержанный мужчина оказался основателем и директором достаточно известного в йон культурного фонда. Он владел несколькими фургонами и микроавтобусами, которые использовались для пун фольклорных выступлений, а в ту ночь вообще не был за рулем, машину вел его сын. Тот, в свою очередь, был главой музыкального кружка в школе и уже начинал заниматься семейным бизнесом. Накануне вместе с остальными его членами они загрузили в машину инструменты и отправились в одну из деревень, чтобы провести там благотворительное выступление. Таковы были его показания, к которым прилагалось записанное видео. Так что теперь все пытались успокоить разозлившегося из-за ложных обвинений мужчину. Доказательств его непричастности к делу с каждой минутой становилось все больше. Алиби подтвердилось звонком и записью с регистратора одного из автомобилей. Джон Хену пришлось его отпустить, но мужчина все никак не мог прийти в себя. Что бы ни говорил офицер, становилось только хуже. Основатель фонда занес над юношей руку, и тот от неожиданности зажмурился. «Мне плевать, даже если вы задержите меня за нападение на полицейского. Так хочется вмазать тебя по лицу, понимаешь? Да что вы за полицейские? Вот так, значит, вы работаете. Объявляете законопослушных граждан, платящих налоги преступниками. Простите». Он был готов принести сколько угодно извинений, лишь бы побыстрее разрешить ситуацию. Мужчина еще немного поорал, а после сбросил со стола все аккуратно разложенные документы, устроив в кабинете хаос и покинул участок. Его вывели через задний вход, настоятельно попросив не связываться со СМИ до следующего утра, но тот сразу направился к поджидавшей его шумной толпе репортеров. Он взял протянутый микрофон двумя руками и осипшим голосом начал критиковать полицию. Обычно равнодушный ко всему Хёк Кын торопливо задернул шторы. Джон Хён без сил опустился на корточки, начав собирать разбросанные бумаги. «Командир, брифинг проводите сами», — произнес коллега. Это был еще один удар в спину. Джон Хён собрал документы и неловко поднялся. Разве не начальник должен был его провести? «Ну, вы это все устроили, вам и нести ответственность». Хёк Кын кинул на него пронзительный взгляд и выхватил документы, после чего молча развернулся и последовал к своему столу. Джон Хён с тревогой посмотрел ему вслед. «Простите, следователь Чан, идите уже, хорошо, Вернетесь завтра и можете сколько угодно просматривать записи камер или снова выехать на место преступления. В общем, будете заниматься поимкой преступника». «Но вы же понимаете, что по совести должны сами разобраться с тем, что сегодня произошло». Взгляд Хёк Кына обжигал. Он бросил все документы на стул и, пнув дверь, вышел из кабинета, как будто не мог ни минутой дольше находиться рядом с Джон Хёном. Молодой человек по-прежнему стоял посередине кабинета, теперь бессмысленно уставившись на раскрытую дверь. Согу ничего не сказал» только прошел к своему столу и сел. В кабинете раздался скрип колесиков его стула.